37 седьмая глава. Что могло бы быть? Величественно ступая, Алар повела всех прочь от путевых врат. Джуин явно сгорал от нетерпения поскорее оказаться подальше от входа на пути, но обогнать Алар не решался. Мэт нетерпеливо смотрел вперед, Хурин выглядел уверенным, а Лойла в то же время, по-видимому, больше всего интересовал вопрос — Не переменит ли Алар своего мнения по поводу его ухода? Ранд, ведя рыжего подусцы, особо не спешил. Он-то не думал, что Верин сама намерена заняться камнем. Серый каменный колонна высилась под лебука, имевшего сотню футов в высоту и четыре шага в диаметре. Ранд бы почел его за очень большое дерево, если бы не видел великих древов. Здесь не было предупреждающей изгороди, только немногие дикие цветы пробивались через прель лесного настила, сам портальный камень был выветрившимся, но испещрявшие его символы оставались вполне ясными и хорошо различимыми. Конные шейнарские солдаты неплотным кольцом растянулись вокруг камня. Мы установили его стаймя. — сказала Алар, — когда много лет тому назад нашли его, но мы его не сдвигали. Он как будто противился тому, чтобы его передвигали. Она подошла к камню вплотную и приложила к нему широкую ладонь. Я всегда думала о нем как о символе того, что потеряно, того, что забыто. В эпоху легенд его изучали и как-то понимали. Для нас же он только камень. Надеюсь, все-таки больше, чем просто камень. Голос Верен оживился. Старейшая, я благодарю вас за помощь. Извините за отсутствие этикета и поспешный наш уход, но колесо не ждет даже женщин. По крайней мере, мы более не будем тревожить спокойствие вашего стеддинга. Мы отозвали каменщиков из Кайриана. — сказала Алар, — но все равно о событиях в мире снаружи осведомлены. Лже-драконы, великая охота за рогом — мы осведомлены, и эти события проходят мимо нас. Но не думаю, чтобы Тарман Гайдон прошел мимо нас или оставил нас в спокойствии. «Прощайте, Веренседы. Доброго вам всем пути» и да укроет вас длань Создателя. — Джуин! Она задержалась чуть, бросив взгляд на Лойла, и в последний раз укоризненно посмотрев на Ранда, а после оба Агир скрылись среди деревьев. Заскрипела кожа, солдаты зашевелились в сёдлых, Инктор обвел взглядом образованное ими кольцо. — Разве это так необходимо, Веренседей? Даже если и получится. Нам даже неизвестно, правда ли, что друзья темного унесли рок на мыс Томан. Я по-прежнему уверен, что заставлю Бартонеса. Если мы не уверены, мягко заметила Верен, перебив его, тогда для поисков мыс Томан нисколько не хуже любого другого места. Не однажды я слышала, как ты говоришь, что готов отправиться хоть в Шайлгул, коли нужно вернуть Рок. Теперь же ты колеблешься из-за вот этого, она указала на камень, стоящий под деревом с гладкой корой. Спина у Инктора одервенела. Это не колебание, я ни перед чем не отступлю. Ведите нас на мыстоман или к Шайлгул, если Рок Валер там, я пойду за вами. — Вот и хорошо, Инктор. Ну, Рант, тебя портальный камень переносил совсем недавно, в отличие от меня. Пойдем? Она махнула ему, и юноша повел рыжего за ней к камню. — Вы пользовались портальным камнем? Он покосился через плечо. — Нет ли кого случайно рядом? Не услышит ли кто их разговор? — Значит... Не мне это делать. Он облегченно повел плечами. Верин с иронией взглянула на Ранда. Я никогда не пользовалась портальным камнем, а ты им пользовался совсем недавно. Свои пределы я хорошо осознаю. Меня уничтожат куда раньше, чем я сумею приблизиться к тому потоку силы, который нужен для работы с портальным камнем. Но немного я о них знаю». — Мало, но достаточно, чтобы помочь тебе. — Но я-то не знаю ничего. Ранд повел коня вокруг камня, рассматривая его сверху донизу. Единственное, что я помню, это символ для нашего мира. Мне показывала Селин, но тут я его не вижу. Разумеется, его тут нет. Зачем он нужен на камне в нашем мире? Символы помогают попасть в тот или иной мир. Она покачала головой. Что бы я ни отдала, чтобы побеседовать с этой твоей девушкой, или же лучше заполучить в свои руки ее книгу. Вообще-то считается, что после разлома не уцелело ни одного экземпляра зеркал-колеса. Сера Фелли вечно твердит мне, что существует намного больше книг, которые мы полагаем утраченными. Они ждут своего часа, чтобы найтись, и их куда больше, чем можно поверить. Ну, ладно, без толку изводить себя мыслями о том, что мне неизвестно. Но кое-что я знаю. Символы на верхней полосе камня обозначают миры». Конечно, не все миры, что могли бы быть. Очевидно, не все камни соединены со всеми мирами, и айседой эпохи легенд полагали, что, возможно, существование миров, которые вообще не связаны с камнями. В памяти ничего не оживает? Нет, ничего. Но если отыскать нужный символ... С его помощью Ранд найдет Фейна и Рок. Спасет Мэта, остановит Фейна, не даст ему навредить Эммондову лугу. Если отыщется символ, Ранду придется коснуться Сайдин. Спасти Мэта и остановить Фейна он хотел, но касаться Сайдин не хотел». Он боялся направлять и стремился к этому, как умирающего от жажды мучает мысль о глотке воды. Я ничего не помню. Верин вздохнула. Символы внизу обозначают камни в других местах. Если известен некий прием, то можно доставить нас не к тому же самому камню в другом мире, а к одному из них там или даже к одному из здешних. Думаю, это нечто сродни перемещению, но поскольку никто не помнит, как перемещаться, так никто и не помнит этого секрета, этого приема. Без знания его подобная попытка может запросто уничтожить всех нас. Верн указала на две параллельные волнистые линии, пересеченные странной загогулиной. Значок был вырезан низко на колонне. Вот этот... Обозначает камень на мысе Томан. Это один из трех камней, для которых мне известны символы. Единственный из трех, которые я посетила. И что узнала я после того, как едва не осталась погребенной под снегом в горах Тумана и чуть не замерзнув по пути через равнину Алмот? Абсолютно ничего. — Ты играешь в кости или в карты ранд-алтор? — У нас Мэт, игрок а что? — Да. — Ну, ладно. Не будем, наверное, его сюда вмешивать. Эти вот символы мне тоже знакомы. Одним пальцем она обвела прямоугольник, внутри которого было вырезано восемь очень похожих значков — круг и стрела. Но в половине из них стрела находилась в круге, а в других... Кружка кружках выходила выходило за его границу. Стрелки указывали влево, вправо, вверх и вниз, а каждый кружок оббегали разные линии, которые являлись, как был убежден Ранд, какими-то надписями, хотя и на языке совершенно ему неизвестном. Причем все изгибающиеся строки вдруг становились зубцами каких-то кавычек, потом вновь растекались. «Ну, по крайней мере, об этих, — продолжал Верен, — я знаю достаточно. Каждый символ обозначает мир, исследование которого, в конце концов, привело к созданию путей. Эти миры не все, что были изучены, но те, для которых мне известны обозначения. Вот тут и заключаются элементы игры. Я не знаю, на что похожи эти миры. Полагают, есть миры, где год всего день» тут, и другие, где день, год, тут. Предполагается, существуют миры, где мы погибнем, едва лишь вдохнув их воздух, и миры, которым еле достает скрепляющий их реальности. Не стану и размышлять, что может случиться с нами, а очутись мы в одном из таких. Выбрать должен ты, как сказал бы мой отец, — Пора кидать кости. Рант уставился на значки, качая головой. Что бы я ни выбрал, я могу убить нас всех. Ты не желаешь идти на такой риск? Ради Рога Валер? Ради Мэтта? А почему вы так хотите этого? Я даже не знаю, сумею ли что-то сделать. Это... Это получается не каждый раз, как я пытаюсь. Он знал, что ближе никто не подходил, но все равно оглянулся. Все ждали неплотным кольцом, отцепив камень, смотрели, но достаточно далеко, чтобы не услышать. Иногда Сайден просто рядом, я могу чувствовать ее, но дотронуться до нее все равно, что до луны». И даже если все сработает, и вдруг я перенесу нас куда-то туда, где мы и дышать-то не сможем, что в этом будет хорошего для Мэтта или для Рога? — Ты возрожденный дракон, — тихо произнесла она. — О, умереть ты можешь, но не думаю, чтобы узор позволил тебе погибнуть, пока плетение с тобой не кончено. С другой стороны, тень лежит ныне на узоре, и кто скажет, как она влияет на плетение? Все, что ты можешь, следовать своей судьбе. — Я Рант-Алтор, — прорычал он, — никакой я не возрожденный дракон, я не буду лже-драконом, ты тот, кто ты есть. Будешь выбирать или стоять тут столбом, пока твой друг умирает? Рант услышал скрежет собственных зубов и заставил себя разжать челюсти. Чтобы символы не значили для него, они могли с тем же успехом быть совершенно одинаковыми. Надпись вполне могла быть отпечатком цеплячих лапок. Наконец Рант остановил выбор на том знаке, где стрелка указывала влево, потому что направлена она была в сторону мыса Томан. Стрелка в этом символе пронзала окружность, она вырывалась на волю, как того хотел он сам. Ранд едва сдержал смех. Исход зависит от таких незначительных вещей, а на кону в этой игре стоят все их жизни. «Подойдите ближе», — обратился Верин к остальным. «Будет лучше, если вы встанете поближе». Они подчинились... Лишь на миг заклебавшись, — пора начинать, — сказала она, когда отряд собрался вокруг камня, отбросив плащ за спину. Лерин приложила ладони к колонне, но Рант видел, как она следит за ним уголком глаза. Он слышал нервные покашливания и перешептывания солдат вокруг камня. Уно выругал кого-то замешкавшегося. Вяло пошутил Мэтт, громко вздохнул Лойл, и Рант призвал пустоту. Сейчас это оказалось легко. Пламя поглотило страх и гнев, и пропало почти тотчас, едва он мысленно сформировал его. Пропало, оставив ничто, и сияющий Сайден, мучительный, болезненный, от которого выворачивало нутро, дразнящий. Соблазнительный. Ранд потянулся к нему, и тот наполнил Ранда, оживив его. Юноша и мускулом не шевельнул, но почувствовал, словно дрожит от напора единой силы, хлынувшей в него». Сам собой возник символ: стрела, пронзившая окружность, плавая вне пределов пустоты, столь же твердый, как и вещество, в котором он был высечен, он пустил ток единой силы через себя к символу. Символ замерцал, мигнул. Что-то происходит, сказала Авярин. Что-то мир мигнул. Железный замок закувыркался по полу фермерского дома, и Рант выронил горячий чайник, когда в дверях обрисовалась громадная фигура с бараньими рогами на голове, а за ее спиной была темень ночи зимы. «Беги!» — крикнул Тем, блеснул его меч — Тролок опрокинулся, но, падая, успел уцепиться за тема, потянув за собой. У двери столпилось еще больше облаченных в черные кольчуги фигур, человеческие лица, изуродованные звериными рылами, клювами, рогами. Странные изогнутые мечи вонзились в пытающегося подняться на ноги тема. Маятниками закачались топоры с шипами, кровь алела на настали. Отец. Вскрикнул Ранд, выдергивая из ножен на поясе нож, он перепрыгнул через стол, кинувшись на помощь отцу, и вновь вскрикнул, когда первый меч пронзил его грудь. Изо рта запузырилась кровь, и в голове зашептал голос «Я опять победил, Льюстерин!» — мигнула. Ранд изо всех сил удерживал символ, смутно слыша голос Вярин «Не совсем!» — хлынула сила, мигнула. После женитьбы на Эгвейн Ранд был счастлив и старался не поддаваться настроению, когда ему временами случалось думать, будто жизнь его должна была быть иной, в чем-то большей. Новости из внешнего мира приходили в двурече с торговцами и с купцами, приезжавшими за шерстью и табаком, и всегда вести о новых бедах, о войнах и о появляющихся повсеместно лжедраконах был год, когда не появились ни купцы, ни торговцы, а вернувшись на следующий год, они сообщили, что возвратились армии Артура Естребиное крыло» или же их потомки. Говорили, что прежние государства уничтожены, что новые хозяева мира, которые использовали в битвах, посаженных на цепь Айс-Седой, снесли белую башню и засыпали солью землю, на которой стоял прежде Тарвалан. Больше не стало Айс-Седой». Все это мало коснулось двуречья, мало что изменило в жизни двуреченцев. Все равно нужно было сеять хлеб, стричь овец, ухаживать за ягнятами. Тем, прежде чем лечь в землю подле своей жены, успел понянчиться с внуками и внучками, покачать их на колени, а старый дом на ферме... Оброс новыми комнатами. Эгвейн стала мудрой, и большинство считало, что она оказалась даже лучше прежней мудрой, Найниф Алмира. Но как бы искусно она ни была, ее снадобья, так чудесно лечившие других, еле-еле удерживали в Ранде жизнь, едва не уступая той хворобе, что, видимо, постоянно угрожала ему. Приступы меланхолии и подавленности становились все тяжелее, мрачнее, и он бесился, понимая, это не то, что все думают. Когда на него находила, Эгвейн боялась все больше, так как порой, когда он впадал в самое мрачное состояние духа, случались странные вещи, грозы с молниями, а она, сколько не слушала ветер, их не слышала. Лесные пожары но она любила его, ухаживала за ним и удерживала в здравом уме, хотя кое-кто и ворчал, что Ранд-Алтор Алтор безумец и причем опасный. Когда Эгвин умерла, он долгие часы сидел один подле ее могилы, побитая сединой борода промокла от слез. Хворь вернулась, он чах с каждым днем мизинец и безымянный палец на правой ноге отвалились, и еще один палец на левой. От ушей остались одни шрамы, и люди бурчали, что от него воняет гнилью. Его угрюмость стала еще беспросветней. Однако, когда дошли ужасные вести, никто не отказался от его помощи. Тролоки и исчезающие, и твари, и в самом кошмарном сне не снившиеся вырвались из запустения, и новые хозяева мира были отброшены, невзирая на всю ту мощь, которой обладали. Так что Ранд взял свой лук, для которого у него хватало пальцев натягивать тетиву, и захромал с теми, кто отправился на север, к реке Таран, с мужчинами из всех деревень, со всех ферм и изо всех уголков дворечия, взявшими кто лук, кто топор, кто рогатину, кто мечи, годы ржавевшие на чердаках.